Выбор. Широкая улыбка, которая окончательно высушила мне зубы и заставила постоянно облизываться меня до канала. Но эффект перехода через веселящий портал пропал, и можно было с облегчением размять губы. «Если ты так решила позаигрывать со мной, то предупреждаю, я очень внушаемый и сразу соглашаюсь на любое твое неприличное предложение». Пришлось дать штурбицу по рукам. Заигрывать с озабоченным неадекватом, у которого гормоны еще гуляли по всему телу, я сама себе не враг. Хватает начальника с привычкой хватать и таскать по всем мирам. Как накаркала. Артурию, схватив сзади за талию, открыл портал, игнорируя суетящихся стражей, и увлек меня в серый туман. Его манеры даже комментировать не стало, когда увидела, что он доставил меня прямиком к пухлику. Детеныш спал на кресле раскинув лапки и посапывая. Так и не проснулся малыш. Улыбнулась я, подходя к нему и легонько гладя по шорстке. «Конечно!» — проворчал Артурио. «А сцена сама себя разгромила». Только сейчас заметила, что вокруг валяются обломки дерева, части декораций. Кулисы были разорваны художественно, на мелкие полоски. «Он просто снимал стресс», — сказала я, нахмурившись, и так успокаивался. Артурио запахнулся в плащ поплотнее. В разрушенном зале появился новый портал, из которого вышла леди Круази Мордио в доспехах и Штурбицу. За ним шел незнакомый мне демон с красными глазами. — А это... — Мой брат Штурбацу, — коротко представил его Артурио, с настороженностью осматривая пришедшего. — Болтазар! глухо поправил его средний брат, и я отшатнулась в сторону. «Имя я поменял почти сразу, как потерял свое тело». В зале как-то стало тесно. Да и для финальной драки ломать почти нечего. Малыш-пухлик был старательным младенцем и справлялся со стрессом добросовестно. Но драться как раз никто не собирался. Леди Мордио только радостно улыбалась, глядя на троих демонов, стоявших друг против друга. Артурио снова как-то неловко повел плечами, и запахнулся в плащ. «Ну, снял бы, если жарко. Какие проблемы?» «Шеф, да снимите уже его! Честно говоря, похоже на мумию сгоревшую. Вцепились в длинную тряпку, будто надеть больше нечего. Бесит!» И ойкнула, когда ко мне повернулись одновременно три огромных тела. Леди Круази мордю опротянула. «И правда, мальчик мой, не смей бесить свою невесту!» вздохнув, продолжила. «Тут уже все свои, снимай!» После ее слов стало как-то не по себе. Пусть бы ходил мужик в простыне черной дальше, жалко, что ли. Но было поздно. артурию решившись, потянул с завязки и скинул плащ с плеч. На всякий случай отошла от него подальше. И разочаровалась, когда ничего особенного не увидела. Вообще, да, есть что прятать. Такие рубашки лет пять уже не носят, но... Слова застыли в горле, вырвавшись нервным кашлем. Одежда на Артурию, неотрывно глядящим мне в глаза, с треском разорвалась на мелкие лохмотья, когда из его спины вырвались два огромных черных крыла, и, развернувшись, разметали двух демонов, не успевших увернуться. «В каждой семье должен быть свой ангелочек», — с нервным смешком сказала леди Кроазимордио. «Я уже поняла, что у ее сыновей были разные отцы, одни от Рогатого, другой от Крылатого». «И меня достало перед всеми за это извиняться!» Леди гордо вскинула подбородок. Сыновья только вздохнули. Хором. «По этой истории вы тоже блокбастер сняли?» Безнадежно поинтересовалась я, поймав начальника за крыло и восхищаясь бликами на черных перьях. Вырываться он не стал. «Времени не хватило», — сокрушенно вздохнула леди мордио. «На роль Леонидии я бы взяла самую противную крысу из-за дела кадров. Заколдовать моих младшеньких, выставить нас с Артурию из дворца, спровоцировать войну между кланами. Да благодаря ей, Штурбацу... Не дымись, милый, пусть будет Балтазар. Так вот, благодаря ее мерзким интригам мой сын ходил в юбке и был на побегушках у низших демонов. А Штурбицу... Ты же имя не менял, нет? Он застрял в теле подростка». «Конечно, малышей каждый может обмануть!» Как Леонидии удалось обмануть саму леди Мордю, дама промолчала. Видимо, не самое приятное воспоминание. «И где сейчас это воплощение мерзости в белых мехах?» — поинтересовалась я у мамы Артурио, и та пожала плечами. «Ждет суда в клетке у Тима. Леонидия талантливая ведьма, конечно». Сумела втереться в доверие, а когда Штурбацу объявила ее своей невестой, пришлось принять в семью. Она отплатила полной неблагодарностью, рассорила всех заклинанием. — А в лаборатории Тима вообще лучше не попадать. — артурию разберись со своим маньяком. Он и меня решил поизучать, думает, что найдет уникальную аномалию в генах, которая одновременно позволяет рожать и демонов, и темных ангелов. Так и не удалось его убедить, что все дело в невероятно романтичном ангеле. Иная редкость наглом демоне. Леди Круазимордио мечтательно вздохнула, но продолжить ей не дали сыновья. Балтазар запротестовал от имени всех заволновавшихся. — А можно мы не будем знать, что наши родители занимались этим гадким делом? Старший брат покивал. Да, что касается родителей, все были солидарны. Знать интимные подробности своего появления на свет никто не желал. — Я устала. Физически и эмоционально была вымотана. Только взглянула на Артурию, и он, не говоря ни слова, поднял меня на руки и вышел из зала, не обращая внимания на родственников. Пухлик крепко спал, прижавшись ко мне. Дойдя до ближайшего балкона и оказавшись в открытом пространстве, Артурию развернул крылья, и мы взлетели. На этот раз не было никаких возражений и никаких порталов, ни серых, ни дарящих долгую улыбку. Мы просто приземлились на полу моей квартиры, в спальне. Крылья у шефа пропали, а жаль. Я бы еще их погладила, наслаждаясь шелковистыми, длинными перьями, которые так приятно пропускать между пальцами. Можно еще парочку на сувенир попробовать выдрать, ощипать буса за все переживания, которые мне выпали с момента подписания контракта, и спать спокойно. «А где крылья?» — вырвалось у меня. Обогнула начальника, осмотрела придирчиво спину, ни намека на черную красоту. артурию не мигая, смотрел на меня. «На земле пропадают. За что я и люблю этот мир? Можно жить почти нормальной жизнью, без отчетов в корпорацию. Да, кстати, твои контракты расторгнуты. В связи с тем, что корпорация в прежнем виде исчезла». Даже не знала, радоваться этой новости или нет. Начальник решил, что мои сдвинутые брови — признак недовольства. «Неустойка заранее увольнения, десять тысяч дзюмов. Уже на твоем счету. В пересчете на земные деньги, конечно». Я только нахмурилась сильнее. Это со мной так элегантно прощаются? Не то, чтобы я всерьез ожидала выйти замуж за шефа, но что-то внутри неприятно царапнуло. Прислушавшись к себе, поняла, почему мне стало нехорошо. Действительно, что ли, шефа начала рассматривать с собственнической точки зрения? Один вопрос все-таки оставался открытым и более актуальным, чем шкурный интерес. «Зачем вам нужны были секретарши?» Спросила я о том, что мучило сильнее всего, и отошла, чтобы любовно расположить спящего на моих руках пухлика на кровати. Укрыла сопящего детеныша одеялом. Тот немедленно раскидал лапки и продолжил спать. Артурию, не шевелясь, стоял возле окна, смотрел на улицу. Потенциальные стражи находили дорогу в корпорацию. Мужчины в лабораторию Тима, где он их подхватывал и преобразовывал. А вот женщина ко мне. Как это происходило? Выбор заклинания. Побочный эффект, неожиданный для Леонидии. Хотя она должна была знать, что у каждого заклинания должно быть свое противоядие. Им оказались вы. Стражи, созданные стихией. Именно поэтому для всех ангелов вы противоестественны и подлежите уничтожению. Для ренегатов спасение от избыточно поглощенной энергии, которую они не могли перестать выкачивать. Для того, чтобы способности стража проснулись, нужна сильная стрессовая ситуация. С мужчинами проще. Тим их ставил против ренегатов в каком-либо из миров, и они просыпались. А вот женщины. Выяснилось, что со стражами-женщинами такой подход не работает. Но угробили трех потенциальных стражей, прежде чем решили, что лучше стресса им буду устраивать я. Я послушала и решила не возражать. Если начальник считает, что ходить ему за кофе и выполнять издевательские пункты договора – это стресс, то он в школе не работал, на новогодних дежурствах, и не растаскивал драку старшеклассников на дискотеке. Кстати, про кофе. Машинально двинулась на кухню и вздохнула, когда вспомнила, в каком печальном состоянии она находилась. «Ваша мама-то с какого перепугу явилась ко мне и начала активно причинять добро в виде готовки? Добавить стресса?» Говоря это, я принюхивалась. Запаха Гарри не было, что странно. Еще более странной была идеальная кухня, не намека на недавний пожар. Полное впечатление, что ее вылезали в буквальном смысле. Мама решила, что темный ангел и страж отличная пара. и Я решила ее в этом не разубеждать. Так как иначе она с энтузиазмом нашла еще кого-нибудь мне в качестве невесты. Конечно, я бы отказался, но предлагать она бы не перестала. Не факт, что ее новый выбор будет человекообразным и хотя бы внешне непротивным. А мама – большая любительница разнообразия. Я заметила ответила ошарашенная я, неожиданно поняв, что леди Крози Мордио тот еще селекционер и реально может попробовать скрестить сына с разумной хризантемой, только потому, что может получиться интересный результат. Чем-то она походила на Тима. Артурио подошел к кофеварке, стоявшей на столе, и, ориентируясь, как у себя дома, начал готовить кофе. Может, когда захочет. Заливая воду и уплотняя кофе в фильтре, негромко продолжил. «Подарок от моего среднего брата ты уже получила». «Где?» — уточнила я, глядя на пустые руки. Начальник мельком на меня посмотрел. «У тебя на голове», — меланхолично произнес он, включая кофеварку. Я посмотрела в большое зеркало, стоявшее в прихожей, и поняла, что крайне невнимательно, так как не заметить вьющиеся рыжие волосы, обрамляющие лицо и не спадающее до пояса, было сложно. Повертела в руках переливающуюся перламутром прядь. Демон-парикмахер остался верен своему причудливому вкусу. И вместо яркой зелени подарил рыжий цвет с жемчужным оттенком и объема добавил от души. «Балтазар решил переехать на землю, подальше от бывших сторонников», — уведомил Артурию, наливая кофе в две чашки. «Открывает салон красоты. Говорит, тебе можно ходить к нему бесплатно до конца жизни». «А что с телами, которые захватывали ренегаты?» – спросила я, принимая напиток и косясь в сторону холодильника. Артурию пожал широкими плечами. «Души вернутся. Их служба ангелов перехватывала после выселения. Просто небольшой провал в памяти. Мне надо идти, еще договоров пачку составлять, сотрудников корпорации на новые должности переводить». Я только порадовалась. «Значит, есть шанс, что не уволят». Заклинание исчезло, а начальник как был бюрократом, так и остался. «Завтра придем во дворец, подпишем наш брачный договор», — спокойно заявил Артурио. «Ты же необученный страж, тебя нельзя оставлять без присмотра. Вот я и займусь трудным делом твоего воспитания. Буду воспитывать снова и снова». Я немного поперхнулась кофе, разглядывая начальника. Тот кристально ясными глазами смотрел на меня в ответ, совершенно однозначно подняв бровь. «Мне нужна жена, которая будет ждать меня дома каждое утро, после моей рабочей ночи, чтобы тебя больше нигде не носило, кроме кухни и спальни». Хотела твердо и аргументированно высказать гадость, но он, ухмыльнувшись, просто пропал из кухни, оставив после себя чашку с недопитым кофе. А вот мне спать перехотелось. Да и было время, ранний вечер. Не отрывая взгляд от чашки начальника, взяла домашний телефон и набрала номер, не глядя. «Привет», — сказала я, услышав в трубке знакомый голос с придыханием. «Галь, ты на работе?» «Отлично, я скоро буду». Пухлик даже не проснулся, когда я его выгружала из сумки и укладывала поудобнее в кресло рядом. Из той же сумки появились мартини и сок. «Не буду же я с пустыми руками ходить в гости». Галя, развалившись в своем удобном кресле, смотрела то на меня, то на детеныша, мирно отсыпающегося после всех волнений. Мне кажется, он немного подрос и определенно потяжелел, хотя ничего не ел. «У тебя новая прическа, новая собачка, собачком, странной породы, или это котик?» «И определенно новый безумный блеск в глазах», — сказала подруга, одобрительно кивнув при виде коктейля. «Новый мужчина?» Ну, хоть Коля от тебя отпрыгает на своей костяной ноге. Вывод был сделан небрежно, и я только рукой махнула. При упоминании бывшего содрогнулась. Да там... Все несерьезно? Обнимашки и расставашки? Сделала выпад подруга, но я поморщилась. Брак предлагает. Галя одобрительно подняла большой палец вверх. Быстро ты! Семья — это здорово. Тем более тебе после всех потрясений. Красивый мужик. Подумав, я кивнула. «Галя, до семьи нам еще далеко, но шанс определенно дам. Как там твоя ведьма? Вернулась из отпуска?» Подруга покачала головой. «Вообще, мне кажется, и не собирается. Даже на звонки не отвечает. А что?» Я как могла решительнее встала и сгребла в сумку пискнувшего пухлика. «Пропуск они у меня, видите ли, отобрали. А ноутбук с вакансией, может, еще и остался». В ведьмовском кабинете добавилась пыли на летучей мыши и крышке ноутбука, до которого я добралась и, зажав в зубах сумку с пухликом, открыла. Вакансия была на месте, даже дополнилась надписью. В связи с переквалификацией корпорации идет набор сотрудников в отдел по урегулированию межмировых отношений. Можете ввести свой вариант должности. Не вопрос. К этой должности я уже давно была готова. Ввела. Компьютер немного подзавис и уточнил. Должность отменить нельзя. «Подтверждаю!» Нажала на большую мигающую кнопку с надписью «Точно, точно, точно уверена!» «Еще есть шанс отказаться! Два на ниточке!» «Помощник, ты!» — ухнула я, признав в электронном оппоненте спутника секретаря корпорации. «Подтверждаю! Без ниточек!» И снова стукнула по кнопке. Ноутбук, замигав, отключился вот как это теперь понимать впрочем за окном пейзаж померцав изменился и украсился живописно торчащими железными кольями глубоко вздохнув я осмотрелась ничего так кабинетик работать можно и для групповой и для индивидуальной работы условия очень даже отчучила чучело летучей мыши отдам в отдел кадров крысам наглядная мотивация повышения трудолюбия Чтобы им кофе поперек глоток вставал, и когти на миникюренные активнее по клавиатуре стучали. Мои мысли прервал стук в дверь. Госпожа ведьма, вы здесь? Спросил очень вежливый голос и разбудил пухлика, который начал подтягиваться всем круглым тельцем, открыв клювик Я погладила его и подошла к двери. Я только быджик отдам, торопливо сказал голос, и дверь приоткрылась. В проем просунулась лапа, на одном из когтей висела переливающаяся табличка. Я приняла бычь и прочитала надпись «Дарья Шипилова, психолог для демонов». Зажала его в ладони и открыла дверь. Мне подмигнули четыре глаза существа, которого я ранее не видела. — Я к вам потом запишусь на прием, — шепотом произнесло существо и нервно оглянулось. Пока пойду, сделаю вид, что другие бейджи рисую. Вас вот первую чую, а то босс опять нервный стал. Все его бесят. Должности, какие попало, раздает, чуть смотрителям сортира не назначил, когда всего лишь споткнулся, а мою лапку при телепортации. Существо в качестве доказательства протянуло лапку размера так 60 к моему носу, похваставшись отличной растяжкой и обдав волной убойного запаха, дезориентировавшего в момент. Я отшатнулась и только хотела сказать в каком месте хочу видеть данного сотрудника, как тот уже сбежал. Ароматный коллега шмыгнул по коридору, нервно вздрогнув от рыка начальника в конце коридора. Я погладила подмигнувший бейджик и вернулась за рабочий стол, куда немедленно прыгнул отдохнувший и явно проголодавшийся, если верить жалобно распахнутому клювику, похлик. Пришлось со вздохом отложить ноутбук, где успела создать файлик «Расписание консультаций». Демоны с психотравмой отправляются на релаксацию без очереди. Детеныш, увидев, что сумел меня отвлечь, с радостным писком выскочил за дверь, передвигаясь на заметно окрепших лапках. Я только рот открыла, наблюдая за его неуклюжим бегом. — А притворился, что сам не может ходить лапки у него, видите ли? — ворчала я, проследив, чтобы он не пробежал мимо кухни. Видимо, унюхал вкусное. Артурию пока видеть была не готова. Надеюсь, помощник догадается мою анкетку с резюме положить подальше. А меня явно не готова была увидеть Тамара. Демонесса, которую оставили на должности секретарши, судя по ошалелым глазам, балансировала на одной ноге, пытаясь удержать серебряный поднос. Другую ногу, заканчивающуюся копытом, прочно оккупировал озверевший пухлик. С рыком, сотрясавшим пухлое тельце, он пытался прогрызть на короткой кожаной юбке Тамара фигурный узор. Как не стыдно дразнить малыша! возмутилась я, не спеша приходить на помощь бывшей соседке по школьному кабинету. Что ты ему сделала? Пнула, наверное. Так это твой гаденыш! прошипела Тамара, пытаясь попасть по пухлику под носом, и только отлупила сама себя по ноге. Мелкий ловко увернулся и вцепился уже с другой стороны. «И давно ты стала еж матерью для чабра?» «Ай, убери его! Ну да, пнула, но он сам под ноги выкатился!» «Пухлик, выплюнь тетю», — посоветовала я, ничуть не переживая за детеныша. «За себя, да и за меня тоже он может постоять легко». Да и послушный такой тут же скатился с Тамары к моей ноге и начал подпрыгивать упругим мячиком. Пришлось нагибаться и брать его на руки. Секретарша, изогнувшись, обозрела урон нанесенной одежде и раздраженно прошипела несколько неприличных выражений. Пухлик, навострив острые ушки, старательно учился нехорошему у взрослой тети и даже попытался повторить, просвистев вполне узнаваемые звуки. «Ты в курсе, что врата для тебя были односторонними?» — наконец сказала хоть что-то, что можно слышать детям Тамара. «Не поняла». Сказала, отпустив детенышек к холодильнику, куда он рвался всем пухлым тельцем. «Пока вас не было, ангелы кое-где напакостили, когда отделяли свой офис от нашей корпорации». С удовольствием сплетничала Тамара, позабыв про дыры в юбке и злого, не пившего кофе начальника. Тим орал на весь коридор, когда обнаружил, что не может выйти в портал. «У них сейчас экстренное совещание. Вот кофе им несу. Чисто технически мы заперты здесь. Клево, да?» Самый развитый мир из всех, а остальные точки пусть ангелы курируют, растокрвутся всех спасать. Ты успела заскочить в самый последний момент, но готовься, подруга, ночевать на рабочем месте. Сейчас к тебе поток психованных демонов, у которых семьи в других мирах остались, так и хлынет. Я слепо нашарила чашку с кофе, который Тамара приготовила, но не успела поставить на поднос и сделала длинный глоток. «Хотя чего я переживаю? Артурио с Тимом что-нибудь придумают? Непременно!» «Пухлик, если ты закончил жевать холодильник, то пошли!» Позвала я питомца, который окончательно увеличился в размерах, и повернулась к двери. Уткнулась носом в грудь, обтянутую белой рубашкой, и неловко дернула рукой, в которой была кружка с кофе. Мы проследили за длинным кофейным пятном, которое расползлось по ткани. Меня притянули к себе и дополнительно укрыли шелковистыми черными крыльями. «Какого коревого демона тебе опять не сиделось на месте?» Услышала я бормотание, полное облегчение, и зажмурилась. Наши встречи с Артурио начали походить одна на другую, но это нисколько не утомляло. Я подняла голову и рассмотрела темного ангела в непосредственной близости. От широкой груди к квадратному подбородку и сурово поджатым губам. Конечно, так он и скажет, как рад тому, что я успела проскользнуть в портал. Долго же придется с ним работать, учить выражать эмоции не только гневом. Но спасибо ангелам, времени у меня на коррекцию поведения демона будет много. Конец книги для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.